Глава 14 Любопытство естественно не дает мне покоя. Понятия не имею, что это за прозрачная капсула, но очень хочется выяснить. Однако вечером в реале расспрашивать некого. Я скидываю письма своим замам и тамирлу вместе с фотографией пузырька. Авось они что-нибудь знают и с чистой совестью иду в постель, куда тут же приходят урчащий белкин. Ну, извини, друг, что-то я забросил тебе в последнее время. На обед и ужин обязательно забираю, а в остальное время приходится тебе скакать по коленям неписей. Впрочем, не вижу, чтобы ты был сильно против. Ответ получаю уже с утра от Тамирла. Это олерит пишет он. Тот самый материал, который добывался на Дейко, обладает повышенной устойчивостью к воздействию высокого давления и температур при этом захватывается магнитным полем. «Вы собираетесь его применить на станции?» «Пишу в ответ. Пока не знаю. Спасибо за информацию». В общем, с этой точки зрения оказывается тупик. Правда, я все-таки доношу дотомирла и саму колбочку. Пусть посмотрит. Может быть, там в стенках скрыты какие-то микросхемы или что-то в этом роде. Не могли же о микро просто скинуть мне пузырек из обычного хоть довольно редкого минерала, и решить, что на этом все. Однако никаких микросхем в колбочке не оказывается, и вообще ничего. Просто прозрачные стенки. «Я бы предположил, что это контейнер для чего-то, может быть, для фармацевтических препаратов», сообщает Тамирл в ответ на вопрос, что это такое может быть. «Ага, аптечный пузырек». «Как я сам подумал. А зачем его сделали из этого редкого минерала?» – спрашиваю я. «Быть может, для повышения прочности тары?» – пожимает плечами инженер. «Странно. Знаете, я бы на вашем месте не особенно ломал над этим голову. А микро – довольно странный народ, и иногда они любят подбрасывать загадки». Вообще, конечно, возникает вопрос, откуда о микро в принципе знали, что у меня за проблема? Нет, если учесть, что я все-таки играю в игру и нейросеть игры по необходимости следит за каждым моим шагом, то такой вопрос смотрится как минимум странно. Просто интересно, как их всевидение в игре залегендировано. Однако выкинуть эту историю из головы и заняться другими делами у меня упорно не получается. Ну, хотя бы потому, что все прочие схемы, которые я пытаюсь придумать для быстрого обогащения, оказываются слишком длинными и сложными. Даже прямую криминальные. Тут реалистичность игры начинает работать против меня. Да, я контролирую мафиози, однако, как я уже заметил, больше на словах. Авторитет мой среди них оставляет желать лучшего — а потому просто так устроить сбор денег с населения на нужды станции путем какого-нибудь рэкета тоже не выйдет. Да и подобный финт ушами, скорее всего, понизит мою репутацию до каких-то совсем уж морозных величин. В общем, все как бы намекает, что мне следует счесть эту историю тупиком и смириться. Чего делать совершенно не хочется. Мне по-прежнему нужны деньги, поэтому назначаю совещание с нерсом Раалом. К моему удивлению, зам по хозяйственной части вовсе не кажется встревоженным. «Не вижу никаких проблем, капитан», — говорит он. «Разумеется, ситуация была неприятной, но сейчас выправляется». «Что ты имеешь в виду?» нир кладет передо мной планшет, на который выведено множество документов, один другого сложнее и многостраничнее. «Когда я только начинал играть в эту игру, я счел это все малозначительными паскалками» случайно генерируемыми и скином игры, позднее понял, что большинство документов все-таки, если и не настоящие, то вполне правдоподобны и дают представление о том, что происходит на станции. А некоторые так и вообще проливают свет на определенные события. Правда, не знаю, было ли так всегда или началось только с моего погружения в капсулу. Фотографической памятью все же не обладаю. В общем, среди тем, которые я спешно постигал в свободное вечернее время, были и основы бухгалтерского учета. Однако основы, они и есть основы. Смотрю в эти бумажки и понимаю, что ничего не понимаю. Ну, так, в общем, мне видно, что общий баланс вполне положительный, но... Краткую сводку, пожалуйста. Обреченно прошу я. Обидно осознавать, что я еще не настолько продвинулся. Играя в шлеме, пожалуй, сохранил бы это все, в крайнем случае в виде скриншота, и поискал бы в интернете, как и что в точности расшифровывается. Хотя, сдается мне, документы выглядят все же немного иначе, чем привычные мне накладные, все-таки инопланетяне. Но хоть здесь они не стали меня морочить незнакомым шрифтом. «Это означает», — терпеливо объясняет Нирс Раал, «что на настоящий момент наш приход превышает расход». Если ничего экстраординарного не случится, баланс нашего счета будет ежедневно пребывать на 50-60 тысяч кредитов. Прикидываю, этак всего дней через 20 у меня хватит на новый модуль. Хотя 20 дней не так мало. Черт его знает, куда улетит за это время моя репутация, да и случиться может все что угодно. Я бы даже в межзвездной войне не удивился, хотя Брия и говорила, что это невозможно. «Спасибо за хорошие новости», — отвечаю я. «Но этого мало. Нужно попытаться еще увеличить наш баланс. К концу дня я могу подготовить список статей расходов, которые можно сократить», — предлагает Нирс. «По моим прикидкам, процентов 15 можно выгадать. Подготовь. Соглашаюсь». «Но этого все равно маловато. Нам бы еще источники дохода. Ты ничего такого не знаешь?» Нирс задумывается. Потом неохотно говорит. «Капитан, ведь ваша раса практикует половое размножение». Молча таращусь на него. Потом говорю. «Да, пожалуй. Только не говорите, что за это можно получить деньги». Вместо ответа Нирс достает из кармана и протягивает мне листовку. Вот она, в отличие от документов, написана неизвестными мне символами, однако они плывут и меняются под моим взглядом. После нескольких секунд пристального внимания сверху складывается надпись «Праздник плодородия, праздник жизни» и ниже «Праздники радости, единение всех разумных форм жизни» и даже Оргия, которую вы никогда не забудете. Приходите один или с парой. Каждому участнику дорогой подарок. На уголке листовки изображены два силуэта, мужской и женский. Сначала я решаю, что это люди с прическами в стиле рок-музыкантов 80-х годов прошлого века. Потом обращаю внимание на когтистые ноги и соображаю, что это просто 3-14 с перьями на голове. У меня в голове пролетают панические мысли. «Как же так?» Я-то никакого соглашения о 18+, не подписывал. Потом вспоминаю, как тот знакомый Оксаны, вроде бы Петр его звали, говорил, что ничего круче массажа все равно не ждет. Если массаж, оно, конечно, не страшно, но еще не хватало участвовать во всяких сомнительных мероприятиях, устроенных 3.14. Репутация этой расы и так не очень хороша, а мои столкновения с ее представителями, как с поставщиками электроэнергии, во много раз задиравшими цену, так и с Суишели, которая изрядно действовала мне на нервы, вовсе этой репутации не противоречат. Но по случаю припоминаю и цитату Абдуркана Рахмана из Сопроводиловки. Мол, если после встречи с 3.14 у вас цел кошелек, проверьте, не вырезали ли они вам внутренний орган. Или как-то так. Потом мой взгляд еще раз падает на строку про ценный подарок. «Погодите», — говорю я, — «вы хотите сказать, что 3.14 платят за участие в этом своем ритуале плодородии? Пишники?» Нирс Раал пожимает плечами, видимо, ему вести этот разговор некомфортно. «Сам я в нем не участвовал, но слышал, что да, все-таки платят». То есть это называется ценные подарки, но в подарок вполне возможно получить обработанные драгоценные камни. Причем, чем выше ранг участника ритуала, тем лучше будет подарок. Ваш ранг на станции самый высокий, так что можно ожидать чего-то действительно ценного, насколько я знаю. Меня так и подмывает спросить, как же все-таки размножаются превосходные, если не половым способом? Неужели в самом деле в пробирке? Или делением? «Не похоже, если учесть, что у них есть элитные и неэлитные генетические линии. В материалах, которые прислал мне Норье, этой информации не было. Ну или я ее просто не нашел». «Странно», — говорю я. «Очень на 3.14 не похоже». «Да», — кивает нерсрал «Вы по этому поводу лучше с брие поговорите. Она знает». Естественно, думаю, я нужно с ней поговорить. Непременно. Я же не полный идиот, чтобы ввязываться в неизвестное мне культурное событие с непонятными последствиями, которое проводит, скажем так, не самое заслуживающая доверие раса, не проконсультировавшись с моим советником по дипломатии. Не знаю, о чем я думал, когда решил посоветоваться с Брия. Она воспринимает эту идею в штыки, настолько в штыки, что я ничего подобного у нее не видел. Нирс, да, возмущался моими поступками. бред до сих пор только одобряла, в крайнем случае сочувствовала. «Вы с ума сошли!» — восклицает она. «Ради какого-то приза сомнительной ценности ввязываться в эти... в эти... тантрические практики!» Произносит она последние слова с такой интонацией, будто «тантра» — это такое ругательство. Меня так и подмывает спросить, откуда вообще термин из ведической, вроде бы. Традиции взялся в лексиконе инопланетянки, но я благородно молчу. Ясно же, что на месте Брия сейчас живой оператор. Ну или мне хочется так думать? Не знаю, почему я так уверен, однако вот уверен. Более того, мне кажется, что живой оператор появился на месте привычной неписи уже после того, как я озвучил свой вопрос. До этого была обычная моя помощница в обычном режиме. Так значит, приз все-таки можно получить, спрашиваю я. Ну, да, неохотно признает Брия. Чуть ли не единственная возможность раскрутить 3.14 на какое-то подобие щедрости. Подобие щедрости? Удивляюсь я. Думаете, они просто так затевают свой ритуал плодородия? У них есть методики по выкачке жизненной энергии из живых людей. Абдуркан Рахман не просто так писал, что они орган могут незаметно вырезать. но ну, вырезать не вырезать, но откачать столько, чтобы человек скончался от полиорганной недостаточности запросто. «Ого», — говорю я, — «потому что больше мне сказать нечего». Нет, это редкая техника. Чуть подускорившись, поправляют саму себя Брия. Помимо технических решений нужно еще, чтобы жертва была совсем доверчива и очень долго ничего не замечала. Долго — это несколько месяцев. И не все 3-14 так могут, а то бы с ними вообще никто связываться не рисковал, даже на короткое время. Но во время своих ритуалов плодородия они вполне закономерно могут загробастать довольно много энергии от всех участников благодаря специальным техникам. «Постойте-ка!» «У меня в голове это не укладывается!» «Как это вообще возможно?» Что за грёбанная магия? Почему магия? В свою очередь удивляется моему изумлению Брия. Как будто наши тела не существуют на совокупности химической и электромагнитной энергии. У некоторых пишников есть специальный орган, точнее железа, которая позволяет эту энергию откачивать. Беспроводная зарядка телефонов же вас не удивляет? В ней вы не видите ничего волшебного? Слегка качая головой. Тут, на мой взгляд, создатели игры изрядно почитерствовали. Можно было бы придумать другой предлог, более правдоподобный. Но, ладно, почему нет? В конце концов, где-то я читал, что реальность частенько выглядит фантастичнее любой фантазии. Может быть, тут разработчики просто попытались неумело имитировать реальность. Ну ладно, допустим, говорю я. Это все равно не объясняет, зачем они приплачивают за удовольствие откачать из жертв энергию иначе к ним никто не пойдет так собирали бы потихоньку и тайком зачем из этого шоу устраивать те из них что нечистоплотны и собирают потихоньку с интонацией терпеливого детсадовского воспитателя поясняет брио а те что действуют честно в рамках их собственного этического кодекса знают что за жизненную энергию нужно платить но не всегда а во время праздника потому что праздник Это слом текущего порядка бытия. Нечто, нарушающее привычное течение жизни. Качаю головой. Нифига они там, философы. Да нет, вздыхает Брия. Это, в принципе, общее определение праздника. Оно более-менее совпадает у всех культур. У ваших культур Земли тоже. Вам бы этнологию подучить, капитан. Ну, здрасте, и это туда же. Я и так регулярно жертвую часом сна, иногда даже двумя часами. Пока это не очень сказывается. Видимо, помогают эндорфины от того, что мне неожиданно нравится моя работа на станции. То есть, тьфу, игра. Но еще немного, и такой режим начнет всерьез подрывать мою адекватность. «Может быть, и подучу», — говорю я, когда разберусь с текущими делами. То есть, примерно никогда. Грустно улыбается Брия. «Кого вы обманываете, капитан? Так называемая текучка вечно». Печальное и просветленное выражение этих глаз таково, что если бы я раньше не догадался, что на месте Брия сейчас живая женщина, то сейчас это стало бы для меня очевидно. Меня посещает крайне лестная мысль. А что, если она ревнует? И всерьез беспокоится за меня? И... Так, говорю о себе. Не сходи с ума. Тебе нравится рисовка этого персонажа, но ну, совершенно не факт что внешность оператора тебе понравилась бы так же. Многие девушки-нерды, ну, мягко говоря, не симпатичные, как и парни-нерды. Сидение в полутемных комнатах, вечно ссутуленная над клавиатурой спина и недостаток физических упражнений никому не на пользу. Ты уверен, что это лучше, чем влюбиться в искин Однако другая часть моего разума, гораздо более пофигистичная, только машет на это своей виртуальной рукой. Мол... Мало ли, как она выглядит в реале. Разберемся. Да и не влюблен я еще. Так заинтересовался. Да и не собираюсь влюбляться, если она первой не проявит инициативу. И даже если проявит, не факт. И вообще, мало ли, ну разумеется, наверняка не такая роскошная красавица, как игровая Брия. Но я ведь тоже не Аполлон. И не хочу подобляться этим всяким, у которых самих пивной животик и просроченная ипотека. А туда же принцессу им подавай. Главное, характер искренность, чтобы настоящая была, а не кукла. Через секунду до меня доходит, насколько эта мысль смешно выглядит в моей ситуации, и на лицо выползает улыбка. И ничего смешного, буркает Бря. Точно. Сердце сладко падает куда-то вниз. Ревнует. Хотя, к чему, казалось бы? Это ведь все по нарушку. Неужели мои игровые таланты производят настолько сильное впечатление? Знал бы, давно бы играл только в ММО. Усилием воли возвращаю свои мысли к насущим проблемам. Мне в любом случае никакой риск от этого ритуала плодородия не грозит. Ну, мне настоящему. Однако какой-нибудь дебаф на аватара за участие в нем могут и наложить, почему нет. Если дебаф достаточно длинный, наверное, смысла в дорогом подарке особого не будет. Больше потеряю. «Ладно», — говорю. Но так или иначе, участники этих ритуалов плодородия. Что, не выходят из них живыми? Или не получают оговоренное вознаграждение? Брия вздыхает. Да нет, как правило, выходят. И вознаграждение можно получить очень серьезное. Это Нирс посоветовал вам так подправить финансы, да? Да. А что? А то, что он ни хрена не понимает. Неожиданно злобно говорит Брия. У них там вообще никакого секса нет, в принципе, в вашем понимании и все это для них просто разновидность физических упражнений. Мол, неловко, странно, но ничего такого. Но ведь у вас тоже нет секса. Не очень понимаю я. Во-первых, у нас есть слияние, и это очень похоже. Дергает плечом Брия. Хотя не сопровождается раздеванием и совмещением комплементарных частей тела. Во-вторых, лично я секс, разумеется, пробовала как бы я стала вашим советником по дипломатической работе не будь у меня такого опыта взаимодействия с гендерными расами вы же только об этом процессе и думаете все время почему вовсе нет растерянно говорю я прошу прощения за стереотип спохватывается брия и начинает говорить спокойнее в общем нис не учитывает что это может быть для вас эмоционально тяжелым опытом даже травмирующим особенно потому что «Поправьте меня, капитан, но в обычной жизни вы ведь человек нелюдимый и давно не позволяли никому прикасаться к вашему телу». «Крыть мне нечем». «Киваю». «Как вы поняли?» «Ну, я не профессиональный психолог, но все-таки кое-какие специальные знания и навыки мне для работы получить пришлось». Улыбается она. «В общем, не знаю, капитан. Хотите, попробуйте, конечно». На сей раз в ее голосе прорезывается высокомерие. Полагаю, ваше вознаграждение за участие в ритуале может составить 300-400 тысяч кредитов, особенно если торговаться буду я. да вот это номер. Если бы таким тоном со мной говорила живая настоящая женщина, на которую я имею виды, я бы, конечно, счел за лучшее отказаться от всех и всяческих ритуалов даже если бы там меня ждала офигительная, сносящая крышу оргия и 300 тысяч настоящих денег в придачу. Но, во-первых, я все-таки не думаю, что создатели игры на такое пойдут, а то бы меня предупредили. Во-вторых, я все же не уверен, что мы с Брия, ну, то есть с ее живым оператором, уже на этой старе отношений, когда можно на что-то рассчитывать. Черт ее знает, скажет ли она мне когда-нибудь свое пожизневое имя и номер телефона. И не окажется ли она, Светлана Степановна, в гриме, например. При всём моём уважении главной сценаристки игры не хотел бы я видеть её лицо на соседней подушке. Однако же... Ведь обижается. А так не хочется её обижать. Да и насчёт моей интроверсии она правильно подметила. Не думаю, конечно, что иллюзорные прикосновения в игре как-то на меня повлияют, но очень приятно, что она обо мне так заботится». И тут меня осеняет. Возможно, можно сделать так, чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Конечно, — говорю я, — торговаться должны именно вы. Более того, я не думаю, что выдержу такое испытание без моего зама по дипломатической работе. Как-никак, такой масштабный контакт с чужой культурой. А вот налоги я, как вы уже заметили, полный профан. Брия наградила меня таким взглядом, как будто я одновременно купил ей шоколадный тортик и пригрозил пистолетом любимому хомячку. «Вы мне предлагаете парное участие?» «Ну да». Я киваю на листовку. «Оно ведь не запрещено, не так ли?» Брия начинает смеяться. «Ну, капитан», — говорит она, — «ну вы даете». «А не использование ли это служебного положения в личных целях?» «Ничуть», — в тон ей отвечаю я потому что вы предложили первое. И тут до меня с обмиранием доходит, что же именно я наделал. Я пригласил девушку на свидание. И сразу в виде оргии. Ой, блин. Деньги. Счет станции. Минус 80 тысяч 244 кредита. Личный счет. 200 тысяч – 102 кредита. Характеристики капитана. Репутация – 2025. Харизма – 92. Уверенный лидер. Дипломатичность – 150. Предприимчивость – 100.